Сказка десятая. Волчья пагуба. Мы с Кэти смотрели, как черный корабль уплывает, растворяясь в тумане, который таинственным образом собрался на горизонте. Выходит, и говорил правду. Он не мог погибнуть во время шторма, потому что уже умер. Скорее всего, утонул, ведь у него не было видимых ран. Скалы были ему не страшны. Да и что способно его устрашить? Мы медленно побрели к трактиру. Стоило нам войти внутрь, и залив в таинственном гипнотическом свете луны, прогнивший корабль, наш гость и его жуткие рассказы, все это осталось где-то далеко, как ночной кошмар, от которого просыпаешься и не можешь сказать, что же тебя так испугало. Помнишь только сам страх, но не его причину. Призрачный мир отступал, а реальный мир с его заботами возвращался обратно, а с ним и осознание того, что отец до сих пор не вернулся. Я видел, что Кэти тревожится, я обнял ее за плечи, чтобы подбодрить. Мы вернулись к стульям у камина, где совсем недавно слушали рассказы Текерея о море. На столе по-прежнему стоял его пустой стакан. Его странный дух витал в комнате с такой очевидной настойчивостью, что мы с Кэти все смотрели на его опустевшее место, как будто он мог снова возникнуть здесь, прямо на наших глазах. Я покачал головой, все еще обеспокоенный его визитом. Что привело его в наш трактир? Почему он не пошел навестить дом, в котором вырос? И где вообще этот дом? И тут меня осенило. Что, если текери и вправду мертвы? Но мы никак не можем знать, как давно он умер. Одет он был в форму старого образца. Вот почему мы не слышали ни о каких текерях, живущих неподалеку. Он сам, его семья, его возлюбленная Кэти, все осталось в прошлом, но неизвестно, насколько далеком. Мне, однако, нужно было освободиться от воздействия визита текерей, если такое возможно, чтобы сосредоточиться на настоящем и разрешить вполне реальное затруднение, от которого мы отвлеклись так надолго». На востоке вскоре должен был забрежать слабый свет занимающейся зари, и я сказал Кэти, что раз уж мы полностью оправились от неведомой хвори, то спустимся в деревню, если на рассвете отец не вернется. Шторм уже миновал, и как бы отец не наказывал нам оставаться дома, мы не могли сидеть и ничего не предпринимать. Он бросился в когти бури, чтобы найти помощь своим больным детям, и мне хотелось верить, что этот его поступок изменит нашу жизнь». За последние несколько лет пьянство и крутой нрав отдалили его от нас. Но сейчас, даже отсутствуя физически, он странным образом был нам ближе, чем когда-либо за долгое-долгое время. Но теперь я спрашивал себя, а что, если он попросту сбежал? Кэти с готовностью согласилась, что на рассвете нужно пойти в деревню. Она, как и я, чувствовала, что нужно что-то делать. Какими бы жуткими не были рассказы Теккере, Их странная сила разожгла в нас обоих жажду деятельности и наполнила искрами нервозной энергии. Вдруг кто-то подошел к двери и сгремел дверной ручкой. Решив, что это отец, мы бросились было ко входу, но увидели в окно, что на пороге стоят по меньшей мере двое. Кэти подскочила ко мне. Неужели наш рассказчик-призрак вернулся? И привел с собой товарищей? Нет, не может быть. Мы ведь видели, что черный корабль уплыл. все же кто знает, на что способны эти призраки? Он и его мрачные товарищи могли перелететь через залив, словно вороны или летучие мыши. Никогда еще я не испытывал такого страха и такой неуверенности в том, что знал. Или думал, что знал. Одно дело текерей. Но при мысли о десятке мертвых, но все же живых моряков, которые войдут в трактир и составят нам весьма потрепанную компанию, меня охватывал ужас. я понимал, что Кэти чувствует то же самое. Послышалось звяканье ключей. Не успел я продумать план действий, как дверь распахнулась, я схватил Кэти за руку и вточил ее в смежную с комнатой кладовку, умоляясь, чтобы нас не заметили. Я присел на корточке, Кэти рядом со мной, и мы стали подсматривать в щелку между дверью и косяком. В трактир вошли двое молодых людей, оба лет двадцати с небольшим, и оба пристранного вида. На них были брюки, какие носят моряки, но таких моряков я никогда не встречал». Их одежда была добротной, но странного фасона, как и их шляпы, круглые и с узкими полями. «Мы несколько рискуем, входя сюда», — сказал один. «Он уже много лет как может обрушиться в море». Кэти посмотрел на меня с таким же недоумением, какое выражало и мое лицо. Кто эти люди и почему они не позвали нас? Они, кажется, считали, что трактир пуст. «Знаешь, я уверен, что он только что дрогнул». — Продолжил первый. — Невероятное место, — сказал второй. — Но ты говоришь, он заброшен. А кажется, что здесь кто-то есть. Кэти пихнула меня, но я и сам видел, что произнесший эти слова человек глядит прямо на нас, будто зная, что мы здесь. — Уверяю тебя, он заброшен, — сказал первый. — Можешь осмотреться. Нам никто не помешает. — Это грабители, — вдруг понял я. Если они обыщут трактир, то наверняка нас найдут. И я решил, что время действовать настало. Намеки Текерия на то, что я не так храбр, как он, потому что остался с семьей, пробудили во мне дерзость. Я встал и вышел из кладовки им навстречу. «Могу ли я вам помочь, джентльмены?» — сказал я. «Мой отец только что ненадолго отлучился. Но он займется вами, когда...» «После этого происшествия местные не приближаются к характеру», — продолжал первый, не обращая на меня ни малейшего внимания. «А, да», — сказал второй. «То происшествие. Угу. Все случилось именно здесь, Хью». «Я вынужден настаивать», — сказал я громко и шагнул к ним ближе, сжав кулаки и разозлившись на них «да нельзя за такое вопиющее презрительное отношение». Теперь ко мне подошла и Кэти. «М -м «Да», — сказал Хью, — «я подумал, тебе будет интересно проникнуться обстановкой. Я ведь знаю, Монтегю, как тебя привлекают подобные вещи». «Они не слышат нас», — сказала Кэти, — «и не видят». «И нашел их твой отец?» — спросил Монтегю. «Почему они не видят нас, итон спросила Кэти, в равной степени напуганная и сбитая с толку. «Я не знаю, Кэти», — ответил я. «Да», — сказал Хью. «Мне всегда казалось, что это свело его в могилу раньше времени. Он так и не простил себя». «Но, судя по тому, что ты мне рассказывала, ему не за что себя корить», — сказал Монте -Гю. «Он считал себя обязанным рассказать, что пьянство отца семейства вышло за грань обычного алкоголизма и свело его с ума. Все-таки он был их врачом». В глазах Хью теперь стояли слезы. «Отравить собственных детей, Монтагю. Каким нужно быть человеком, чтобы совершить подобное?» «Сумасшедшим, Хью», — сказал Монтагю. «Как ты и сказал». «Верно». «Пусть они замолчат, итон сказала Кэти. «Пожалуйста, пусть замолчат». Я шагнул еще ближе к Хью и хотел было толкнуть его в грудь, как вдруг он резко повернулся и подошел к стульям, на которых мы сидели, когда слушали рассказы Теккере. Он прошел прямо сквозь меня». «Итан!» — закричала Кэти, хватая меня за руку. «Что происходит?» Но я и сам не знал. «Они что? Привидения?» «Как он это сделал?» — спросил Монтегю. «Ты имеешь в виду, как он их отравил?» — сказал Хью. «Аконитом». «Аконитом?» — переспросил Монтегю, будто желая сохранить в памяти каждую подробность. «Да!» — сказал Хью. «Это довольно распространенное растение. «Аконитум напилус». «Возможно, ты знаешь его под названием «Монаший-клобук» или «Волчья пагуба». «Волчья пагуба? <гум> Это такие синие цветы на длинных стеблях». «Они самые», — сказал Хью. «Цветы, конечно, красивые, хоть и мрачноватые, но листья и корни смертельно ядовиты». Монтегю покачал головой. И тут мне вспомнилось, как отец маниакально выкапывал в саду цветы. «Синие цветы». Я припомнил, что мать называла их «волчьей пагубой». Должно быть, я невольно отгородился от этих воспоминаний стеной, но стена была из песка, а вода пребывала. «Говорят, события той ночи повторяются каждый раз, когда разражается шторм», — сказал Хью. «Такой, как только что кончился?» — спросил Монтегю, глядя, как мне подумалось на Кэти, хотя, конечно же, он не мог видеть ее. «Да», — ответил Хью, — «Отец снова отравляет детей, оставляет умирать, пока вдруг воет ветер. Уверен, что это полная ерунда?» Мы с Кэти уставились друг на друга. Странным образом меня настигло понимание того, что все сказанное правда, что я уже знал это, но позабыл. «Уверен?» — спросил Монтегю. «Мой тебе совет. Постарайся не быть слишком уж уверенным в чем-либо». «Ты говоришь при странной вещи, Монтегю», — Хью улыбнулся. Идем, пора возвращаться в мир живых. — Хорошо, — сказал Монтегю, и теперь было похоже, что он глядит на меня. — Напомни мне, что стало с отцом. — А, он во всем признался, — сказал Хью. — Провел остаток жизни в психиатрической лечебнице. А знаешь, что особенно странно? — Он тоже отравился? — спросил Монтегю. — Да, отравился, — ответил Хью. — И как ты только угадал. Он украл волчью пагубу из сада при лечебнице. Они, кажется, должны были сообразить, что не стоит выращивать ядовитые растения в таком месте, правда? — Правда, — сказал Монтегю с горькой улыбкой. — Ужасно, если все так и есть, если эти бедняжки, сын и дочь, которых он убил, обречены проходить через это снова и снова. — Да, это ужасно, — сказал Монтегю. — Интересно, как можно снять такое заклятие? — спросил Хью. — С помощью знания, — ответил Монтегю. Как только они узнают правду, они найдут покой. «Тогда будем надеяться, что они ее узнают», — сказал Хью. Я взял Кэти за руку, повернулся к ней и увидел, что в глазах у нее, как и у меня, стоят слезы. Я думал о резном бесе и о том, как ужасно вечно крутиться в колесе судьбы. Уж лучше знать правду. «Ты только посмотри на это», — сказал Хью. Монтегю подошел им искать это то Хью рассматривал что-то на барной стойке и при этом в недоумении поглядывал на потолок. «Что такое?» — спросил Монтегю. «Погляди-ка на эти старые монеты», — ответил Хью. «Они все мокрые, но с потолка не течет. Это были деньги, которые оставил теккерей». «И погляди сюда», — Хью подошел к недавно опустевшим стульям и столу. «Видишь? Сиденья и пол тоже мокрые». А теперь погляди на эти старые книги. Хью взял наше повествование Артура Гордона Пима из Нантакета, и от его прикосновения книга рассыпалась в прах. «Пойдем», — сказал Монтегю. «Довольно злоупотреблять гостеприимством этих детей». «Этих детей?» — переспросил Хью, приподнимая бровь. «А, а да, детей призраков. Понимаю. Что ж, хорошо». «Да, пожалуй, ты прав, Монтегю». «От этого места у меня мурашки по коже». Они подошли к двери и открыли ее. В прохладном ночном воздухе, который наполнил трактир, угадывалось скорое наступление рассвета. На пороге монтегю обернулся и, коснувшись шляпы тихо сказал. «Прощайте». Затем дверь закрылась, и мы снова остались одни. Кэти заговорила первой. «Думаю, мы прождали отца достаточно долго». — сказала она. на будто была старше. — Да, Кэти, — вздохнул я. — Думаю, ты права. — Тогда, может быть, пойдем спать? — Да. Я с улыбкой повернулся к ней. Взявшись за руки, мы пошли наверх. Пелена, когда-то застилавшая нам взор, спала. И теперь сквозь дыры в крыше сияли звезды. А из печной трубы доносилось громкое совиное уханье. Мы стояли рядом и смотрели на залив. И там вдалеке виднелся чернильный силуэт, очень темный и напоминающий тень корабля, на корме которого блеснул какой-то отцвет. «Прощайте, текери», — сказала кэт «Да», — сказал я, — «прощайте навсегда». Кэти легла на кровать. «Хочешь, расскажу тебе еще историю?» — спросил я. «Нет», — ответила она, — «довольно историей». Я вдруг ужасно устала. Я тоже почувствовал эту усталость. Руки и ноги гудели точно после целого дня тяжелой работы. Сон казался теперь желанным гостем, я был счастлив закрыть глаза и провалиться в его темные бездонные глубины.